Глава двадцать первая. Разделение Америки. «Расизм – самая большая угроза для человека. Максимум ненависти для минимума разума». Авраам Джошуа хешель Три дня потребовалось Конгрессу Соединенных Штатов Америки для принятия в закон возврата Аляски Российской империи за вознаграждение в размере 300 миллионов долларов и 200 миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, во время дебатов прямо в Конгрессе произвели арест троих конгрессменов за коррупцию. Такого еще в истории США не было, и это массово обсуждалось в газетах, как и попытка одного конгрессмена застрелить своего оппонента из тайком пронесенного пистолета. Это показывает, какие страсти кипели в Конгрессе. В газете подробно описывался процесс принятия решений Конгресса и цитаты многих выступающих в нем. В этот же момент в Конгрессе обсуждался и вопрос о предоставлении полного избирательного права чернокожему населению что вызвало ожидаемую реакцию большинства конгрессменов. Сразу после этого выступил президент Гровер Кливленд, который рассказал о моем предложении в своей интерпретации. Он заявил, что в будущем все равно придется вернуться к вопросу равноправия в стране и лучше этот вопрос решить сейчас, а не откладывать его на потом. Затем он предложил расселить чернокожее население нашей страны по отдельным штатам. И это предложение вызвало кучу протестов со стороны конгрессменов, и заседание даже пришлось прервать на час. После того, как президент расписал все плюсы и минусы этого закона, его с большим количеством поправок все-таки приняли. Если смотреть на информацию, которую удалось почерпнуть из газет, то получалось следующее. На полгода в стране в связи с кризисом вводится чрезвычайное положение, во время которого запрещаются все протесты и демонстрации. Выборы президента переносятся на полгода и будут проводиться уже осенью. В то же время будет отобрано несколько южных штатов, куда начнут переселять безработных негров и членов их семей, а также всех чернокожих, нарушивших закон. В свою очередь, государство обязуется в течение года кормить этих переселенцев. К осени они самостоятельно должны будут выбрать органы самоуправления и навести порядок в своих штатах, а также обеспечить своих новых граждан работой. Эти штаты будут входить в состав Соединенных Штатов Америки и смогут избирать своих конгрессменов в Нижнюю Палату Конгресса, но в ограниченном количестве. По сути, влиять на политику в стране они не смогут. Избирательное право на чернокожее население страны будет распространяться только в этих штатах. В других, они не смогут участвовать в голосовании и как-либо влиять на выборы. В поправках указывался огромный список правонарушений, по которому чернокожее население подвергалось депортации вместе с ближайшими родственниками. Также во всех Белых Штатах вводилось ограничение в приеме на работу чернокожих. По сути, их фактически выживали в специально созданные резервации. К чему это приведет в дальнейшем, сейчас было трудно сказать, но то, что градус общественного недовольства в обществе растет, можно было не сомневаться. Предварительный перечень штатов, которые собирались переселить всех негров, состоял из малоразвитых и с довольно засушливым климатом. В прессе все это преподносилось как огромное достижение в борьбе за права негров, а тех, кто пытался выступить против этого закона, называли рабовладельцами и расистами. На общем фоне новых законов, возврат Аляски Российской империи выглядел малозначительным фактом и в большинстве своем даже нашел поддержку в обществе после того, как было указано, что деньги, полученные от продажи, направят на выплаты пособий и социальные нужды. Тем временем мы с князем занимались выбором и покупкой обанкротившихся предприятий. В течение трех недель мы работали не покладая рук. От президентской администрации мы получили официальное письмо, разрешающее нам наем и вывоз рабочих в Российскую империю сроком на один год с оплатой проезда в обе стороны. При этом в письме говорилось, что за каждого нанятого работника нам придется заплатить 20 долларов в казну государства в виде специального налога. Эта сумма была не такой и большой, поэтому расстраиваться мы не стали, а имея официальное разрешение, Мы объявили о найме большого количества специалистов для работы в нашей стране. Во всех крупных газетах были даны объявления с подробными условиями работы, и огромные толпы безработных выстроились к нашим конторам по найму. Для перевозки всех желающих пришлось купить три обанкротившиеся транспортных компании, занимающиеся морскими пассажирскими перевозками. Отдавать лишнюю прибыль на сторону я не собирался. С покупкой предприятий дело обстояло намного сложнее, но мы воспользовались услугами специальных контор, которые взыскивают долги перед банками, и за небольшое вознаграждение они помогали нам ускорить процесс продажи, делая клиентов более сговорчивыми. Иногда приходилось делать покупку нужного нам предприятия через банк, которому задолжали владельцы предприятия. Это позволяло покупать заводы, владельцы которых категорически отказывались их продавать. Суды по банкротству за дополнительную плату проходили очень быстро, и все имущество переходило к банку, а уже у него мы приобретали так необходимое оборудование. При этом сама земля, в большинстве случаев, оставалась в собственности банка. Конечно, нам пытались вставлять палки в колеса и всячески мешать, но, имея поддержку властей, Мы довольно быстро улаживали все вопросы. Для этого нам приходилось участвовать в благотворительных мероприятиях и бесплатно кормить безработных, при этом раздавая приглашения на работу в нашей стране. За прошедшие три недели пришел корабль из Великобритании, который привез сумму в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, занятых у Англии, под довольно значительный процент. Их выгрузили на мой крейсер и уже оттуда отправили в казначейство Соединенных Штатов Америки. Именно в этот момент мы и произвели подмену стоящих фунтов на поддельные. Так как мы заранее согласовали, в каких купюрах это будет производиться, то труда это не составило. Сложнее было подделать печати на банковских ящиках, в которые была упакована валюта. Когда происходила передача денег, наш представитель потребовал вскрыть при нем все ящики и после пересчета денег составить акт о приемке. Таким образом, определить, что ящики вскрывались, было невозможно. Одновременно с этим в Англии готовилась операция по обвинению сотрудника казначейства в подделке денег. Сам сотрудник, конечно, погибает при попытке обыска, во время которого и обнаружат печатный станок, матрицу и большую сумму фальшивых фунтов стерлингов. В то время как князь мотался по побережью для заключения договоров покупки, я проводил встречи с представителями бизнеса и политиками, стараясь наладить отношения с людьми, которые могут принести пользу в будущем. «Через неделю после принятия Конгрессом решения о продаже, я в торжественной обстановке подписал новый договор и тем самым поставил окончательную точку в принадлежности аляски. Будем надеяться, что потомки оценят мой поступок». За день до отплыва состоялся торжественный ужин, на котором присутствовали многие политики и бизнесмены, с которыми мне удалось наладить отношения. Ужин проходил в достаточно торжественной обстановке, хотя среди гостей были люди, которым я серьезно испортил их бизнес. Сам ужин проходил в арендованном для этого самом большом ресторане. Мне пришлось сильно раскошелиться, чтобы соответствовать статусу проводимого мероприятия. После ужина все собрались в большом зале, где был устроен небольшой фуршет и играла живая музыка. Среди присутствующих был и Рокфеллер, но он старался избегать со мной встречи, поэтому я целенаправленно направился к нему. «Ваше Высочество!» — приветствовал он меня, слегка склонив голову. «Господин Рокфеллер, я смотрю, вы избегаете встречи со мной. Мы вроде с вами не ссорились. Может, вы скажете мне свою причину недовольства мной?» — спросил я. «Дело в том, что Конгресс начал рассмотрение дела против моей компании и готовит закон о монополиях, который может разрушить мой бизнес. И мне сообщили, что вы лично обсуждали этот вопрос с президентом. Как я могу быть довольным в таких обстоятельствах?» – спросил он, беря бокал с шампанским у проходящего официанта. «Я действительно обсуждал этот вопрос с Гровером Кливлендом». Но речь как раз шла о защите ваших интересов. Я убедил господина президента не торопиться с принятием данного закона, а отложить его введение на год и тем самым дать вам возможность произвести равноценный обмен на нефтяные мощности в других странах. Если бы не я, ваши предприятия уже выставили на торги, и с учетом нынешнего кризиса их продали бы за копейки, заплатив вам сущую мелочь. Я бы даже смог на этом немало заработать, но, как видите, не стал этого делать, а наоборот, просил дать вам время для поиска нормального покупателя. Я, конечно, буду рад, если вы обратитесь с этим предложением ко мне и готов обсудить достойные условия покупки или обмена, но если вы решите продать свой бизнес другому, то не буду этому препятствовать. Как видите... Я с вами совершенно откровенен и не скрываю своей заинтересованности, но я уважаю свободу выбора и никого не хочу принуждать. Я надеюсь, что вы не откажетесь в разработке глубоконосного месторождения в моей стране, о котором мы говорили. Я хочу, чтобы мы остались партнерами и продолжили наше сотрудничество в будущем, а после того, как вы станете правителем Техаса, то готов обсуждать с вами создание международного картеля из независимых поставщиков, с помощью которого мы сможем регулировать объемы добычи и стоимость самой нефти», — сказал я. Рокфеллер внимательно посмотрел мне в глаза и спросил. «И вы готовы приобрести мои месторождения и заводы за их реальную стоимость? Без учета положения, в которое меня поставил Конгресс?» «Ведь все эти люди, которые собрались здесь, куплены мной, и на каждого из них у меня есть компромат. Но они все равно провели этот закон, невзирая на уверение, что этого не произойдет. Как я могу верить вам?» Дело в том, что политика приходит и уходит, а цари остаются. Нам нет смысла лгать и лукавить. Нам не нужно стремиться получить ежесекундную прибыль, не заботясь о том, что будет впереди». Царь должен думать о будущем, и поэтому ему приходится держать свои обещания. Посмотрите на французов. Пока у них был король, в стране был порядок и действовал закон. Пусть этот порядок устраивал не всех, но он был. А что творится сейчас? Их республика погрязла в коррупции и взятках. Каждый новый правитель, приходя к власти, первым делом думает, как набить свой карман, а не о том, как будут жить его граждане. Только единая власть, которая пришла не на год или два, может проводить твердую политику и реформы. Монархия в этом случае самая устойчивая модель правления Да многим предпринимателям и бизнесменам это не нравится но стабильность и понятные правила игры перевешивают весь негатив. Демократия же дает только мнимость так называемой свободы, а на самом деле является самой настоящей диктатурой тех политиков, которые пришли к власти и которые продвигают только свои собственные идеи, невзирая на остальное общество. Конечно, среди монархов тоже хватает самодуров, и институт монархии требует определенного реформирования. Но согласитесь, что проще работать по заранее известным правилам игры, чем каждый раз подстраиваться под новые. То, что введение ограничений на монополии неизбежно, это понятно всем и вы просто боитесь это признать самому себе, но смотрите на это шире. У вас появится возможность заняться сопутствующими отраслями промышленности. Те же автомобили, дирижабли, корабли, которые будут потреблять нефть, могут войти в вашу империю. Конечно, управлять ей будет непросто, но и шансы потерять всё в один миг у вас будет намного меньше. Поэтому подумайте хорошенько и приходите завтра с утра чтобы до моего отъезда обсудить все детали нашей с вами сделки. После полудня я планирую отбыть домой, хотя, возможно, и заскочу по дороге в Европу. Сказал я, внимательно смотря на Рокфеллера. По нему было видно, что он пытается принять серьезное решение, но у него не хватает для этого решимости. Понятно, что потерять большую часть империи, которую ты строил с самого основания, довольно неприятно, но вариантов у него было немного. Если бы не внезапный кризис, то еще лет 15 он мог бы жить припеваючи. Но президент решил пополнить казну за счет налогов с продажи, и нефтяная отрасль была очень лакомым куском. Хорошо, я приеду к вам с самого утра и готов обсудить с вами наше будущее сотрудничество, включая и обмен активами. Буду надеяться, что вы не оставите меня без штанов. Не переживайте. Часть бизнеса Ротшильдов я готов обменять, не задумываясь. Но надеюсь, что вы будете соблюдать все законы моей стороны и нам не придется конфликтовать с вами. Жду вас к девяти часам и возьмите с собой своего помощника, который отправится с нами в Российскую империю и примет управление предприятиями Ротшильдов на себя.